Формула вдохновения. А поэме Томаса Стернза Элиота Бесплодная земля в поэтическом клубе. Долгое время я пребывал в уверенности, что настоящая современная поэзия развлечение сугубо элитарное, что её сочиняют исключительно интеллектуалы, а читают главным образом преподаватели и студенты философских факультетов. Да и то не все подряд, а самые продвинутые.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 Наоборот, хвалили. Себя все эти люди гордо именовали представителями «бронзового века русской поэзии». Ещё у них была премия, которую они друг дружке выдавали за новаторство и интеллектуальный поиск. Ходить на её вручение было тоже интересно и поучительно. Но потом мне почему-то всё это надоело, а привычка слушать поэзию осталась. И вот я решил изменить своим прежним вкусом,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 Зато есть сцена с микрофоном и профессиональным освещением. Но вот вечер начался. На сцену выбежал 20-летний поэт женского пола в борючках в пиджачке и начал читать стихи про любовь. С жаром и страстью. У меня, как только все началось, сразу возникло ощущение, что я такие стихи где-то уже слышал. Или читал. Напомнило то ли молодого Асеева, то ли позднего Тихонова,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 поскольку чрезвычайно уплотнена большим количеством цитат и разных косвенных намёков на литературные памятники прошлого. Это апокалиптическая картина Европы, концентрировавшейся в мегаполисе, где обитают живые мертвецы, куклы, автоматы, механически выполняющие повседневные ритуалы. Причина такого бедственного состояния жизни в утрате религиозного чувства —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 Потеряв религиозное чувство, человек теряет связь с почвой, с основаниями культуры, в которой он существует, и становится космополитом, намадом, духовным кочевником. Сама европейская культура видится Эллиоту постапокалиптической бесплодной пустыней. Ее традиции, некогда наполненной жизнью, осквернены гуманизмом и романтическим разгулом чувственности. Теперь она...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 «Туда, где Сент-Мэри вул над часы отбивает» с мертвым звуком на девятом ударе. Там в толпе я окликнул знакомого «Стэдсон!» «Стой, ты был на моём корабле при милах!» «Мёртвый, зарытый в твоём саду год назад!» «Пророс ли он? процветет ли он в этом году?» «Или, может, нежданный мороз поразил его ложе?» «И да будет пёс подальше оттуда, он друг человека, и может когтями вырыть его из земли». «Ты и покрыть лектею, мон сомблябле, мон фреу. Здесь и далее перевод Сергеева. Нетрудно догадаться, что перед нами урбанистическая зарисовка, сценка, в которой говорящий сам немного поучаствовал. Итак, что же мы имеем? Зимнее утро, коричневый туман и лондонский мост, через который идёт, вернее даже не идёт, а течёт наподобие чёрной реки толпа людей.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 Надо заметить, что вся эта картина обладает удивительной документальной точностью и достоверностью. Всё, что упоминает Эллиот, реально существует. Лондонский мост, улица кинг которая его продолжает, а также готическое здание церкви Сен-Мэри-Вулнад, где часы на девятом ударе бьют чуть громче обычного. Ощущение бытовой конкретности происходящего усиливается,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 Символический смысл сцены разгадать нетрудно, тем более что он сам собой проявляется в депрессивном состоянии рассказчика, лирического героя и траурно-торжественной интонации, которой подчинена его речь. Unreal Сити, по-видимому, намекает на «тот свет, где обитают призраки». Зима, сцена разворачивается именно зимой. Время литургии, символической смерти, физической или духовной.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 мощную смысловую наполненность. Эллиот тем самым потрошит свое чувство настоящего и одновременно текст, который это чувство заключает. Он показывает, каким образом, из каких частей оно составилось, как в его речи, речи человека родом из 1910-х, пробудились голоса его литературных предков Данте, Джона Уэбстера и Бадлера. «Анриал-Сити. Призрачный город».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 В воздухе-выдохе, краткие, редкие». Эта фраза из четвертой песни «Ада», где Данте попадает в лимб и встречает души людей, не знавших Христа. Таким образом, взгляд рассказчика-наблюдателя в бесплодной земле дробится на составляющие. Он подготовлен опытом Бадлера, Данте и их риторикой. В современном мегаполисе открывается ад парижских улиц Бадлера и ад Данте, а литературными прототипами нынешних клерков становятся Бадлеровские злодеи и души умерших из божественной комедии. Тех, кто при жизни был ничтожен или не знал Христа. Фраза «С мертвым звуком на девятом ударе» — еще одна аллюзия, теперь уже на смерть Христа. Девятый час. Час смерти Спасителя. Лука. Стихи 23:44. Христос мертв для современных людей, так как перестал быть мерой их жизни, их истории. Окрик «Стетсон», обращение к знакомому, которого герой узнает в толпе, это едва уловимый элемент довольно-таки едкой сатиры. «Стетсон» — это не имя, а модный бренд того времени. Крикнуть «Стетсон» — это все равно, что крикнуть «Эй, ты, пальто!», только гораздо обиднее. Потому что личность стирается даже не до уровня предмета, как у Гоголя в Невском проспекте, а до уровня какой-то симуляции, обозначения любимого товара. Впрочем, для нас не секрет, что современный человек настолько любит бренды, что ему вполне логично присвоить бренд в качестве имени. Если ты признаешь только одежду Adidas и днем и ночью думаешь только о ней, покупаешь только ее, то почему бы в самом деле тебя не назвать Adidas? Это будет гораздо точнее, чем, скажем, Коля или Вася или Джон. Стэтсон, как мы узнаем из текста, воевал вместе с рассказчиком «Бесплодной земли».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 Младшего современника Шекспира Джона Уэбстера "Белый дьявол". И добудет да пес подальше оттуда, он друг человека, и может когтями вырыть его из земли. Элиот почти дословно цитирует Уэбстера, если не считать только что у того фигурирует не собака, а волк. Возможно, это потому, что Элиот обнаруживает в своем чувстве современности еще один элемент египетскую мифологию.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 «Ритуал», «Египетская мифология», «Римская история», «Средневековье», «Данте», «Ренессанс», «Барокко», «Уэбстер», «Девятнадцатый век», «Бадлер». Таким образом, перед нами фактически разоблаченное вдохновение, проверенный и перепроверенный изначальный творческий импульс. Элиот отвечает, пожалуй, на самый важный вопрос, освещая то, что всегда казалось потаенным, как на самом деле рождаются стихи. И это делает его не только великим поэтом, но и великим учителем.